Теперь следующий вопрос. Можно ли научиться любить свои обязательства? Ну, понятно, обязательство это вроде бы то, что должен, да? То, что полезно. Или то, что… Есть еще такое слово «надо». Да? А... Ну, как вот? Хочется поспать, да? А надо идти на работу. Ну, вроде хочется идти на работу, но вставать для этого не хочется. Да, не так, чтобы совсем не хочется на работу. А вообще, я бы поспал, потом не спеша бы собрался да, там, собой бы по парку, ну, я так уже, да, и, в общем-то, я бы пришел, но бывает, что неуместно именно такое поведение, да, бывает, что по каким-то причинам вот уместно прийти к 9, потому что так правильно, потому что смотрят другие люди, потому что я должен являть собой пример, заодно и посмотреть, кто не следует моему примеру, и поэтому надо прийти к 9. Да? и чтобы иногда показывает практика, если говорить об этом, что иногда Когда человек себя отпускает, он приходит к 9. Но не под нагрузкой, а естественным путем. Ну вот, у кого есть возможность, поэкспериментируйте. Да? То есть, вообще, иногда нам нужно не то, чтобы позже прийти, а убрать давление слова «надо». Ну вот, если кто-то с собой экспериментировал, то иногда знаешь, что когда убираешь будильник, через какое-то время отоспавшись, начинаешь просыпаться, в общем-то, ровно в то же время. Но встаешь гораздо счастливее, потому что сам. Потому что не звонит. Да? И вот когда ты делаешь что-то не потому что звонит, а потому что вроде как сам, делаешь это с огромным удовольствием на самом деле. Да? Потому что вот, у тебя убрали вот эту давилку, да? вот, надо. И ты проснулся в это же время. Да, от свободы ты сам, никто там не штрухает. Но для того, чтобы провести эти эксперименты, к сожалению, тоже ресурс нужен. Он не всегда есть. Да? Вот я не могу сказать, что каждый завтра может может такой эксперимент провести. Зачастую корпоративное правила на это посмотрят нехорошо. На подобный эксперимент. И вот можно ли научиться любить свои обязательства? Знаем, что Спиноза сказал, свобода — это осознанная необходимость. Но в более точном выражении этот, этот афоризм трактуется по-другому. Только тот воистину свободен, кто отчетливо понимает весь набор окружающих его ограничений. Что значит «отчетливо»? Почему вот этот возникает внутренний конфликт всегда? О чем это говорит? Что у нас есть внутри какое-то неразвязанное противоречие. То есть мы не знаем, зачем это надо. Что я имею в виду? Вот э, вы понимаете разницу между согласием истинным и согласием декоративным? Давайте задумаемся над этим, да? Просто очень много вещей, с которыми мы согласны, на самом деле являются собой такое как бы согласны. То есть мы внутри себя с этим не смирились, ну не то чтобы не смирились, мы не пустили внутрь себя эту идею, мы ее оставили на уровне декларации. Есть у вас такие штуки, кстати, которые вы повторяете, потому что опротестовать их по каким-то причинам неправильно. Ну те же социальные стереотипы, да? Есть много вещей, которых мы стесняемся или которые считаются в обществе правильными. И мы их берем себе, внутри себя мы эту вещь не приемлем, но снаружи мы ее повторяем. И вот конфликты всегда возникают вот в этих местах. То есть она, вот это и есть декларативное согласие. И вот несчастливы мы, вот у нас эти внутренние конфликты как правило возникают. Именно там, где согласие с чем-то является декларативным. Мы не прописали четко себе, зачем нам эта установка. Вот что мы с ней реально делаем. И она нам реально полезна или вредна? А если полезна, то где? Где мы там от этого получаем пользу? Да. И вот тогда, как только есть согласие декларативного свойства, там рано или поздно возникнет внутренний конфликт. Потому что долго с этой нашлепкой, уважаемые коллеги, ну вот что такое нашлепка? Это взятый некий социальный стереотип, который до поры до времени помогает нам не думать. Ну, вместо того, чтобы думать и осознать, можно отбросить стереотип. Ну, свернули фразу. И отбились. Но внутри там мы ничего не поняли. да Мы реально не поняли, куда эта штука проходит. И Конфликт уходит, как только находишь внутри себя, с чем конфликтует данная установка. Идея понятна? Вот, конфликт всегда между чем-то и чем-то. И слово «рефлексия», вопреки расхожему представлению, ругательным не является. Фраза «я не могу» На самом деле, знаете, многие истины мы понимаем, к сожалению, позже. Моя бабушка, покойная земля и пухом, она мне в детстве, да, наверное, многим говорила, она мне говорила, Сашенька, нету слова «не могу», а есть слово «не хочу». А я это не воспринимал, эту историю, да, и понял я ее где-то так вот, ближе уже к паутинечку. да, а вот когда понимаешь, что все, что не является физическим препятствием, является враньем. Ну, объясню, я не могу поднять штангу 600 килограмм. И это правда. Ну, вот без домкрата, да, вот ну вот я физически, вот подойдя к штанге 600 кг, не могу ее поднять. Нет, они говорят, а если вы будете тренироваться, я говорю, да, наверное, смогу, сейчас не могу. да Вот сейчас, если мне положить штангу, я себя слабым человеком мечтаю, что говорю, я не подниму. Хоть ни становой тягой, там, да, ни в рывке, ни в толчке, тем более уж бесполезно. Вот эта фраза я не могу. А все остальное звучит так: я не хочу, потому что. Я не хочу «потому что». Поэтому фраза «я не могу себя заставить», «я не могу на это пойти», «я не могу это сделать». Если это не касается, условно, штанги 600 кг, да, там ни слово «не могу» уместно. Все остальное означает «я не могу потому что». Но об этом мы будем говорить чуть дальше. Там будет история, когда я более подробно расшифрую эту тему. Идея понятна насчет любви к обязательствам, да? Это специально такая противоречивая фраза. Как же можно любить обязательства, да? Обязательно то и обязательство, что вроде как любви не спрашивают. Сейчас я пока говорю о том, что слово не могу, да, ну вот я не могу приступить, я никак не могу найти время. Оно всегда. И вот рекомендация практическая, ну, в НЛП идти не будем, они там с языком довольно много балуют. Но простейший эксперимент оттуда я рекомендую взять. Фиксируйте фразы, которые говорят вот я не могу, да. Вот считайте свои фразы, ловите себя за язык. Ну, не надо публично каяться, там, да, а просто вот научитесь вычленять во фразах людей в своих собственных, в первую очередь, фразу не могу. А почему вы понимаете? Да? Потому что, скорее всего, произнося не могу, мы кривим душой. Не могу произноситься, я тоже произношу, да? Но э, если мы научимся ловить эту фразу, и потом спокойно, не спеша, с удовольствием разбираться, чего вы не хотите, вы будете работать гораздо точнее. Ну, точнее в смысле психологическом, да? Вы зачастую вытаскивать будете настоящие причины происходящего, и это вас вряд ли сделает оптимистичным, но это вас сделает большим реалистом. Но это уже опять вопрос, от чего кайфовать – От тумана или от реальной картины? Ну, кто-то мне на это может сказать. А вот мне лично не нравится знать там всю ситуацию, я предпочитаю пребывать в неведении, да? И я вам отвечу, да на здоровье. Вот обратите внимание, я вас не призываю к чему-то, я предлагаю вам инструменты, хотите, пользуйтесь, да? А если мне нравится больше вот кайфовать, что ничего не понятно, да на здоровье. Лишь бы впрок, лишь бы вы были довольны качеством своей жизни, да? Если вас это делает счастливым и не предполагает каких-то проблем в ближайшем, отдаленном будущем, да на здоровье. Да, попросту говоря, лишь бы в проб. Идея вот это понятна? Так что фиксируйте фразы я не могу ⁇ да? Точно так. Ну, понятно, что не надо по бытовому поводу с этим работать, да, но если в каких-то ключевых ситуациях жизненных, в момент серьезных решений, в момент важного для вас диалога, да, у вас пошло ⁇ не могу ⁇ Вот потом с этим стоит разобраться, да, потому что это, как правило, указывает на нежелание видеть реальную ситуацию. Знаете, смотреть и видеть – это разные глаголы, да? Вот. И с одной стороны, мы иногда хотим смотреть, но не хотим видеть, да? И сами с собой играем вот в эти вовушки. Потому что обычно, когда идет фраза «не могу», то это говорит о внутренней проблеме, ну, о обходе какого-то, Препятствия, да, вот мы так, словом не могу, мы сделали изящный маневр и обошли какой-то узел сплетенный, да, у себя. То есть мы не хотим все признаться в чем-то. Не путать это с профессиональной фразой. Ну, потому что, что такое профессиональная фраза? Ну, бывает, что фразу не могу, нужно произносить в переговорах, там, да, еще в каких-то историях. Я же не говорю, что эту фразу надо клеймить каленым железом. Просто поведение, спонтанное и проведение профессиональное, это две большие разницы. Да? И когда я учу э, там, в тайм-менеджменте э, всегда писать точную там, фразу, что ответ вы, будете, вы получите 15 числа, и не позволять вам писать э, «мы вам скоро ответим», это же не значит, что не надо пользоваться такой фразой, если вы хотите потянуть время. Я же не говорю об этике, я говорю о профессионализме. Да? Профессионал, если хочет потянуть время, вместо фразы это вы получите после 5 числа, напишет, вы знаете, в ближайшее время мы постараемся решить ваш вопрос. Но при этом он точно просчитывает, зачем он это пишет. А дилетант пишет то же самое, но по другой причине, <laughs> да, потому что он не знает, как надо профессионально ответить. Потому что этот ответ на самом деле не профессиональный, но в каких-то случаях он позволяет потянуть время, не давать четких обещаний. При этом, конечно, профессионал просчитывает, как отнесется респондент к подобному ответу, да, и что он будет с этим делать. В этом и разница профессионала. Он знает, что делает, а спонтанник, интуит, он не знает, что делает. Иногда они делают одно и то же, но по-разному, да? Ну, то есть письмо может иметь одинаковый вид, но человек специально так написал, или у него так получилось. Я всегда за профессиональное поведение.